Саша Токсик и Яростный Микки, лорд Системы 13, глава первая. «Неплохо тут», — признал и Генната, осмотрев военный лагерь. «А ты как думал?» — хмыкнул его товарищ Энма, приглаживая тонкие усы и взирая на приближающуюся делегацию из Москвы. «Спарта тоже тебе не полис какой-то, а целый город уже. Даже больше Вавилона будет». А потому и репутацию им следует держать соответствующую. «А как же Киото лучше всех, и мы первые во всем мире?» — поинтересовался долговязанный Геннато. «Только не говори мне, что не знаешь, как отличить верность фракции и господину, и простой высокомерие и гордыню», — перевел взгляд на товарища Усач. В ответ на Геннато лишь пожал плечами. Энма вдохнул и провел рукой по непослушным волосам, которые выбивались из собранного пучка на его затылке. «Эй, парни!» Обратился он к группе самураев, которые прибыли раньше. «Не в курсе, кто поведет нас в бой?» «Нет», — покачал головой один из них. «Не говорят, держит интригу». Их путешествие до Спарта оказалось внезапным и не менее впечатляющим. Чего только стоит переход по морю на Берсерке, одном из самых крупных кораблей, встреченных самураем за последний год. Да, были, конечно, корабли крепости у Киота, но с их скоростью. Они больше напоминали собой баржи или танкеры. Но никак не полноценные боевые корабли, заточенные исключительно под морской бой. Им вообще полагалось находиться на одном месте, а не плавать. Галеры же спарты производили совершенно иное впечатление. Ощущение хищной грации и чего-то истинно дикого, морского. Чего конкретно Энма описать не мог. Он никогда не являлся философом, а потому был невероятно далек от всех этих словесных кружев. Единственное, что самурай мог отметить, так это скорость, с которой их отряд добрался до порта на Солнечном берегу, а затем и до самой Спарты. Между поселениями курсировали десятки карет, а потому дорога по суше прошла едва ли не с большим комфортом, чем по морю. Сама по себе Спарта впечатляла. Она походила на оживленный мегаполис в сравнении с тихим и умиротворенным Киото. Сам Энма не раз бывал в Вавилоне, но если бы и не был, то, по одним словам его некоторых знакомых и торговцев, даже на своем пике город свободы уже не мог сравниться со Спартой. Лорд Чурик действительно воздвиг нечто невероятное. И всего за год с небольшим. С мощенными дорогами, оживленные движением из торговых карет, музыкой, сотнями прохожих и десятками магазинчиков. Быть может, и Киото однажды достигнет столь высокой отметки. «Энма! Давно не видел твою постную рожу!» В этот момент к ним подошел знакомый Паладин из Москвы. Им оказался слегка сутулый мужчина с острым подбородком и не менее острыми скулами. «А я-то думал, чего это у меня так настроение резко упало?» — цикнул самурай. «Это я твое амбрея за пару миль учуял, чем накрыл». Паладин оскалился на подначку собеседника. «Не стоит полагать, что Москва и Киота не имели своей истории контактов». Да, что первые, что вторые, так или иначе, предпочитали тихо и мирно развиваться на своей территории, лишний раз не влезая куда не следует. Но это не значит, что их торговцы не сталкивались с лбами между собой в том же Вавилоне. Киота и Москва частенько конкурировали за рынок сбыта в городе Свободы, и несколько раз это соперничество могло вылиться в полноценные стычки. Тогда-то Энма и встретил Темнокрыло. Они не были друзьями ни в коем разе, скорее соперниками. Да, пожалуй, их можно было назвать соперниками. И тот факт, что им придется сегодня сражаться на одной стороне, являлось, пожалуй, единственным минусом во всем путешествии до Спарты. Смотри, у тебя новый шкет в подчинении! хмыкнул темнокрыл, переводя взгляд темных радужек на долговязыванную геннату. Последний лишь тихо фыркнул, но лезть на рожен не стал. Понимает, что вперед своего командира лесть не следует. Умный парень. «Мой шкет еще даст прикурить твоему пополнению, вот увидишь», ответил с улыбкой Энма. «Тем более слухи идут далеко вперед вашей новой звезды. Надеюсь, дружественного огня по своим нам не стоит опасаться, а то ведь какой конфуз получится». Темнокрыл поморщился, как от съеденного лимона. Это было попадание точно в яблочко. Ведь кто из союза городов еще не слышал истории о нас руле В великом воине и храбреце, герои Спарты и Москвы. «Лучшим из лучших». А также о его остром языке, что может довести врагов до суицида. А еще Насрула не различал друзей и врагов и мог стрельнуть и по своим. Слишком уж он в бою увлекался. Отчего даже гордые и терпеливые паладины определили Насрулу в отдельную группу сопровождения для леди-актрисы. Группу, состоявшую из одного Насрулы. Великие воины Москвы просто спихнули проблему на голову их леди, Только бы нас рула был подальше от них и их братства. У морода и только. Они бы и дальше обменивались остротами и не только, если бы на фоне не появились змеи глаза и сопровождавшие их отряд горил и быков. Фанатики! Синхронно проворчали Энма и темнокрыл. Переглянулись между собой, а потом тихо вздохнули. Смотрите, только не мешайтесь под ногами, произнес паладин. А вы смотрите, куда прете, консервы. Не отставал самурай, и они снова пожали руки друг другу. И что это было? Только и гадал на Гената, взирая на этот неожиданный союз. С прибытием войск из Милана объединенный военный лагерь окончательно превратился в балаган. И казалось, что вот-вот эта взрывоопасная бочка взлетит на воздух. «Эй, оттащите своих громил! Они мне палатку растоптали! Кто из вас их правилам ПДД учил, бездари?» Ворчал бывший афинский наемник. «Ты преувеличиваешь. Ну, подумаешь, растоптал. Главное, что тебя там не было. Да и твоя палатка выпирает вперед на целый метр», отвечал ему придирчиво и змееглазый. «Что выпирает? Куда, откуда? Я тебе знаешь, куда твой метр сейчас засуну!» Не унимался пострадавший. В то же время один из самураев вышел из своей палатки, надеясь вдохнуть свежий воздух. Но его ждал неожиданный сюрприз. «Ах!» «Кто навалил кучу перед входом? Какого дьявола? Вы вообще своих яков привязываете?» Грозил воин ближайшей группе паладинов. На что те только пожимали плечами. Меж тем, в организованной банной зоне Змееглазый конфликтовал с упертым паладином. «Товарищ паладин, может, вы уже освободите тазик? Вы уже с ним три часа сидите!» Ворчал ученый. «Я доспехи полирую, разве не понятно? Не желал идти на контакт вояка. Дурдом с каждым часом только разрастался и становился все серьезнее. Так уже к обеду на главном плацу схлестнулись языками сразу три десятка солдат. Эй, узкоглазый! Оно ну освободили плац! У нас тренировка по расписанию! Кричал представитель солдат из Москвы. А у нас медитация! Так что иди-ка ты лесом, милый друг, отвечал ему лидер Киотовцев. Не друг я тебе приятель! Какой я тебе приятель, друг! «Ах тогда рычали паладины. «Вот тогда. вторили им самураи. В общем, все шло к массовой потасовке. Причем такой, что ни о каких военных учениях можно было и не говорить. Однако к вечеру уже все переменилось. Причем настолько, что никто и подумать о подобном не мог утру. «Пей до дна! Пей до дна! Пей до дна!» — ликовала толпа. Ударил кружкой по столу темнокрыл. Уха! Резко выдохнул Энма, не уступая своему оппоненту. Перед ними уже ставили вторую бочку с сидром, а мужчины, казалось, только-только разогрелись. Разве что лица уже у обоих покраснели пуще спелого томата. «А ты не так уж и плох, консерва!» Энма похвалил своего визави. Паладин в долгу также не остался. «Да и ты не промах, старик!» — выкрикнул темнокрыл. Где-то слева от них сломался стол. Какой-то смельчак бросил вызов по реслингу целому быку, «Бывают же смельчаки. Или идиоты?» «Эй, мне всего-то пятый десяток пошел!» — проворчал азиат. «А я про что?» — расхохотался паладин. «Ну, я тебе сейчас задам жару, молокосос!» — рыкнул Энма. На что тем накрыл, поднял уже новую кружку, полную сидра. «Вот это уже другой разговор!» Рюмка водки на столе, ветер плачет за окном, тихо и болью. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, выйду ночью в поле с конем, мы с конем по полю пойдем. Даже с нашего холма можно услышать эхо горланящих солдат. — Стоит признаться, лорд Шурик, я до последнего сомневался касательно вашей идеи общего лагеря для солдат, — комментирует правитель Милана. — Однако сейчас я вижу, что это было единственно верное решение. — О, это еще слабо сказано, что верное, — соглашается лорд О с хитринкой в глазах, смотря на происходящее в лагере. — Я, конечно, знал, что алкоголь сближает, но чтобы прям настолько, дело вовсе не в алкоголе. «Улыбаюсь я». «А в чем же?» — спохватывается леди Москвы на мои слова. «В том, что теперь они делают общее дело», — заявляю я. «Хотят они того или нет, но они должны сотрудничать. А потому все их споры и терки никуда не денутся, но останутся в пределах разумного. Ну и, конечно, не обошлось без наград для победителей и штрафов для проигравшей стороны в предстоящих военных учениях. Никто не хочет провести несколько суток на строевой подготовке». Для военных учений было создано два идентичных лагеря, по которым мы распределили будущих участников всего мероприятия. Во главе одного встал майор, которому я определил практически всю армию Спарта, самую-самую элиту и костяк, включая мою же гвардию. И им предстоит играть за сторону света. В то же время в объединенном лагере были размещены солдаты Киота, Москвы, Милана, а также второстепенные силы Спарты, такие как болотная стража, бывшие афинские наемники и фалангисты-новички, часть даже авантюристов. Суть этих учений состояла в том, чтобы приучить нашу армию действовать против сборной солянки возможного противника, и в то же время приучить силы союза городов работать сообща против заведомо превосходящего противника, для чего и было принято решение о создании единой базы для приезжих. Несмотря на все свои противоречия, Игроки из разных фракций должны были научиться работать как один отлаженный механизм. Вот и сейчас, несмотря на то, как паладины, самураи, афинини, змеи и фалангисты шутят, припоминают косяки друг друга и дурачатся, я довольно качаю головой. Пара дней на притирку друг другу, и союзные силы действительно станут единым лагерем. Не будет больше этого разделения по принадлежности к той или иной фракции. В момент всеобщей войны это все не имеет никакого значения. Ваши фракции работают сообща, воюя на одной стороне? Ну так и все. Только это и имеет значение. Все прочие обиды и недомолвки следует оставить на потом. Прошу, пройдемте в мой шатер. Приглашаю я правителей двинуться за мной. Уверен, солдаты хорошо проведут время и без нашего присутствия. Я только за. Улыбается мне актриса и первый дефилирует в указанном направлении девушка после освобождения адмирранис так и пышет энергией и жизнью в кое то веке она была полностью свободна и могла делать то что только пожелает без какого либо пригляда со стороны богини и ее вечных наускиваний насчет кровавых жертв поклонения и создания армии фанатиков стоит отметить что москва достаточно быстро оправилась от влияния богини красоты тут сыграла конечно же главную скрипку именно актриса методично и аккуратно вырывая сохранившиеся сорняки что напоминали о существовании богини красоты в Полисе. Более того, с перемещением торговцев между поселениями в Москве даже появились первые верующие в черте что, чему леди Москвы не была особо против. Пока вера в древнего ужаса не требует массовых жертвоприношений и слепого пиитета перед покровителем, то девушка не станет вмешиваться в полностью добровольный выбор ее же игроков. Ей уже хватило игр с религией и фанатиками, но вернемся к нашей встрече. Для лордов и леди была организована отдельная развлекательная программа, а именно танцы, королевский сидр и живая музыка, считая стандартный набор. Естественно, лорд О первым выражает свою признательность, просто и незатейливо начав хлопать в такт движением понравившейся ему танцовщице. Лорд Данте едва заметно ухмыляется и потягивает алкоголь из бокала, наслаждаясь атмосферой в целом. И только леди-актриса возмущенно поджимает губки на достаточно вызывающе одеток девушек. «Мужчина!» — вздыхает она. «О, не поймите меня неправильно, леди-актриса!» — усмехаюсь я. «Но этот танец предназначен исключительно для вас». «Я для вас какая-то шутка?» — обижается блондинка. «На что я указываю на новую танцовщицу с крайне хмурой моськой?» «Вы не узнаете эту красавицу?» Задаю я вопрос. «Я понятия не имею... о...» Приходит к актрисе осознание, когда то действительно распознает черты лица Мирантис, которая возмущенно косится в ответ. «Что ж, признаю, лорд Шурик, вы знаете, как сделать девушке приятно. Как я и подозревал, нет ничего страшнее мстительной женщины. Ну а для меня оказалось нетрудно надавить на главу нашего пантеона, чтобы одна из богинь, еще и имеющая постоянное воплощение, выступила в качестве звезды танцевального шоу. И сейчас актриса наслаждается происходящим похлеще нас всех троих вместе взятых. Однако праздник не может длиться вечно, а потому спустя какое-то время танцовщицы покидают нас, в том числе и Мирантис, который леди Москвы посылает вдогонку воздушный поцелуй с довольным оскалом на губах. Перейдя в более камерную обстановку, мы приступаем к обсуждению мировой политики. Следует обсудить множество нюансов, деталей и мелочей, чтобы наше сотрудничество не встало из-за какой-либо несуразицы. «Леди-актриса, вы встречались с лордом Рима, не так ли?» спрашиваю я у блондинки. «Как-никак, а еще до нашествия Орды под руководством Гранита между Москвой и Римом имелись какие-то терки». Та согласно кивает. «Мы действительно пересекались пару раз в Вавилоне», признается она, «и вот что я вам скажу на его счет». «Леонардо — тот еще псих -милитарист. Он крайне мнительный и везде видит заговоры, даже там, где их нет. Да, благодаря такому отношению Рим сумел устоять, будучи зажатым между Афинами и Вавилоном, как между молотом и наковальней, но в то же время он очень неохотно идет на контакт. Я предлагал этому поставки нашей продукции, хлеба, в конце концов, но он меня просто послал. Актриса едва ли не опрокидывает содержимое бокала. Он назвал меня «алчной сукой», которая так и хочет поиметь выгоду с трудового народа Рима». «Вот совсем поехавший», — рычит девушка. Лорд Ов вздыхает на ее слова. «Киото также пытался наладить связь с Римом. Нас интересовали их военные товары и древесина. Все же для кораблей крепости требуется просто невероятное количество качественного строительного материала. В долине Киото деревьев не так чтобы много», — поясняет парень. Однако Леонардо также нам отказал, объясняя это тем, что мы желаем украсть их стратегический ресурс. «В общем, лорд Рима — тот еще кадр», — признает лорд Данте. «Мне только остается закатить глаза. Складывается ощущение, что Леонардо при нашей встрече еще вел себя в рамках приличия. Особенно если взять опыт общения с ним моих коллег по цеху». «Предлагаю лучше сменить тему», — высказывается лорд Луа. Например, касательно сотрудничества наших фракций. Я обсудил ваше предложение, лорд Шурик, с министрами, и Киото согласен оказать вам помощь на море. При условии, конечно, что вы обеспечите нашей долине дополнительную защиту. Я одобрительно поднимаю свой бокал с сидром. По крайней мере, с Сюгуном О, у меня установились вполне себе дружеские отношения. Да и как не могли, если мы практически оказались одногодками. Схожие проблемы, заботы и интересы порой сплачивают покрепче многолетней дружбы. Так что, хотя бы за направление с Афинами, с партией можно не беспокоиться. Уши вдвоем-то с Киотом и определенно с Дюжем против сдавшего острова и старика Гарпия. Снова разговор возвращается к предстоящим учениям. «Лорд Шурик, а вы наконец-то раскроете нам тайну личности второго командующего?» Подмигивает мне леди Москвы. «На что я спокойно ухмыляюсь?» «Если я так просто вам скажу, то будет совсем неинтересно», отвечаю я. «Завтра». Вы узнаете все уже завтра. И вот наступает момент военных учений. Я стою на трибуне, готовый толкнуть речь и объявить о старте мероприятия. Как вдруг, прямо перед моими глазами мелькается общение от системы. Внимание! Спарта начинает военные учения. Внимание! В учениях участвуют представители иных фракций. Внимание! Запрашивается разрешение у других лордов и леди. Поздравляем! Все участники предоставили разрешение на участие в учениях. Желаете начать имитацию боя? Да? Нет? Глава вторая. Как интересно выходит, однако? Система также решила не проходить мимо нашего мероприятия, а потому моментально демонстрирует свои возможности. Поздравляем! Вы выполнили скрытые условия. Привлечь три и более фракции к военным учениям. Поздравляем! Теперь вам доступна настройка имитации боя. Имя. Имитация боя. Описание. Режим для тренировок ваших солдат. Контролируйте условия победы и поражения. Следите за ходом сражения в реальном времени через тактическую карту. Берите попкорн и наслаждайтесь зрелищем. Возможные настройки. Летальный исход? Да, нет. Остаток очков здоровья на момент смерти? 80%, 50%, 30%, 20%, 10%, 0%. Чехлы на оружие? Да, нет. Отображение свой-чужой? Да, нет. Вот за что я люблю систему, так это за ее своевременность. Мы тут всем союзом гадали и искали способы, чтобы провести учение наиболее эффективно, а также без серьезных травм, Планировали обвязать все оружие кожей, а местами и вовсе заменить на поделки из дерева или затупленной стали. Тем же кабанам на бивне следовало наложить накладки, чтобы не приведи система, кому-то из солдат разорвала пузо или бок. Однако, даже при всех наших усилиях, военные учения все еще оставались крайне рискованным занятием. Ведь никто не отменял ту же давку в момент столкновения двух сторон, несчастные случаи и все в таком духе. А теперь система одним мановением руки просто избавила меня и всех остальных от недавних забот. Просто хоп, и нету их. Хотя мне нет резона жаловаться на что-то. Спасибо и на том, что система вообще вмешалась в происходящее. Я в темпе вальса просматриваю список доступных модификаций, после чего устанавливаю порог на очках жизни на 20%. В таком состоянии игроки будут ощущать себя крайне помятыми, но, по крайней мере, риск их жизни будет незначительным. Дополнительно я ставлю запрет на летальный исход. Нечего нам еще солдат терять на учениях. Чехлы для оружия, отображение свой-чужой и еще несколько пунктов – все это я пускаю в ход. Раз предлагают, то почему бы не посмотреть на возможности системы в деле? Поднимая взгляд в меню системы, я могу наблюдать, как поверх доспехов солдат появляются этакие бригантины. Причем одни выкрашены в красный, а вторые в синий. Оружие также меняется на близкие к настоящим поделке. А в качестве вишенки на торте над головой каждого игрока загорается огонек соответствующего его команде цвета. «Ух ты! А это что-то новенькое!» — слыша голос Сюгуна О. «Карта?» — с отметками солдат с двух сторон. «Любопытная функция», — соглашается с товарищем Данте. Актриса же с любопытством двигает ладонью перед собой, явно проверяя возможности карты. Все веселее и веселее. Создается ощущение, что мы очутились в полноценной стратегии, разве что вместо болванчиков реальные ветераны. Да и возможности управлять у меня, как на компьютере, нету, только личные приказы и, так сказать, по старинке, а именно через флажки, рога, трубы и гонцов. Впрочем, сегодня я являюсь не более чем наблюдателем, а потому вернемся к происходящему действу. С трибуны я даю короткую речь перед началом учений, все по полному набору. Вы цвет наших фракций. От вас зависит будущее всей Спарты и не только ее. Боритесь достойно и отчаянно, но что без последствий. Все же мы все союзники. Ну и напоследок я добавляю от себя. И помните? Пусть победит сильнейший. Рев сотен солдат заполняет будущее поле боя. Мы, а конкретно я и еще трое правителей, рассаживаемся на трибуне, смотря на то, как две армии расходятся по своим углам. Группа майора приходит в движение. Старому вояке предстоит отыграть сторону защиты во время учений. Для этого он отводит своих солдат в ближайший лес, где и начинает окапываться. Солдаты устанавливают колье в землю, разбрасывают чеснок по флангам, а перед позициями фаланги не забывают поставить и рогатки против кавалерии. Перед началом боя майор уже успел поделиться со мной своим планом действий. Поскольку он играет за оборону, то и рыпаться он не планирует совершенно. Вместо этого он по максимуму сделает свою позицию неприступной, дождется неприятеля и измотает его боем. А уже после вышлет в качестве финального аргумента «мою гвардию», чтобы та окончательно разбила сторону врага. Надежный план, прям-таки эталонный. Вот только старика определенно будет ждать сюрприз, как и всех присутствующих. И вот спустя несколько часов на противоположной стороне поля из леса выходит армия условного противника — а во главе ее выезжает на кабане, черти что, в своих элегантных доспехах. Да, я просто и незатейливо поставил во главе второй армии целую богиню. И нет, я не ощущаю никакого стыда или смущения от того, что буквально небожительница будет противостоять нашему новому военному министру. Если жизнь тебе дает лимоны, делай из них лимонад. Мне же достался древний ужас – который когда-то чуть ли не утопил весь мир в крови во время своего последнего похода. Не использовать столь невероятный талант — это не что иное, как кощунство. Так вот, возвращаясь к ходу учений, когда приготовление защитников подходит к концу, атакующая сторона встает во всей красе напротив окопавшихся солдат-майора. Здесь находятся все — змеи-глазы, что ведут горилы быков Явно группа прорыва, афинская пехота с двуручниками, они же сила, что встанет лицом к лицу с фалангой, паладина на своих яках, контраргумент кочевникам и кавалеристам Гюнтера, самураи в качестве легкой пехоты и, наконец, черная стража во главе с базальтом. это Этакий элемент неожиданности, а также последний пазл, что позволит уравнять силы двух сторон и компенсировать классическое преимущество обороняющейся стороны. Как-никак, а учение — это не что иное, как сглаживание шероховатостей между группами солдат, а также шанс отполировать тактический гений командующих. Если одна сторона будет отчетливо превосходить другую, то какой вообще будет смысл в учениях? Хотя бы какое-то подобие вызова будет ощущать разве что одна сторона. В общем, мы с лордами и леди невольно задерживаем дыхание. Сражение должно вот-вот начаться». И я жду с нетерпением, чтобы увидеть истинный талант нашей богини. Майор скрестил руки на груди и сощурился. Ему не нравилось то, что происходило в рядах противника. К нему подошли Гюнтер и Вихор, отдавая воинское приветствие. «Заметили следы на флангах или в тылу?» – спросил вояка. «Никак нет», – взял слово Гюнтер. «Все чисто. Мы выслали несколько отрядов на разведку, прочесать лес за нами». Возможно, неприятель решил выйти к нам по широкой дуге, но... Мы также ничего не обнаружили. Все силы черти что собрала в единый кулак. Тогда почему она не атакует?» Задался вопросом майор, поглаживая подбородок. С целой богиней ему сражаться еще не доводилось. По крайней мере, не на божественном плане. «Может, они ждут?» — спросил Вихор. Гюнтер и майор перевели взгляд на хана Орды. «Ждут? И чего же?» Вслух поинтересовался Гюнтер. «А мне откуда знать?» — пожал плечами вихор. Их разговор прервал протяжный звук рога. Майор в ту же секунду повернул голову в сторону противника. Противника, который наконец-то пришел в движение. «Слава системе, а то я уже начал волноваться!» — усмехнулся в борду вояка. «Приготовьтесь к отражению натиска! Валькирии на позиции! Дротики к бою! Гвардия оставаться в резерве! Фаланга, щиты друг к другу! Крепчайте, мальчики и девочки!» «Сегодня мы не проиграем, даже если на их стороне целая богиня. Нужно всего-то...» Неожиданно его речь прервали. Его прервали крики и возгласы фалангистов и валькирий. Что же их так напугало? Всего-то несколько десятков огромных булыжников, что устремились со свистом в небосвод. И которые уже заходили по параболе прямо на позиции армии защитников. «Я ненавижу магию!» Только и успел проговорить майор напоследок а затем на них обрушился камнепад. «Стоят!» «Стоят!» «Кто бы сомневался!» — хмыкнула черти что. Она довернула голову чуть в сторону, туда, где сейчас быки подносили камни своим более сильным товарищам-гориллам. Черти что прекрасно осознавала свое незавидное положение. Выиграть теми силами, что у нее имелись при себе, было просто нереально. Тут и трудность совместных маневров, и куда более низкие уровни, да и вообще разница в подготовке. В прямом столкновении, закаленной в десятках сражений элитой Спарты, ей было не выстоять. Точнее, ее силам не выстоять против слаженного организма под названием армия Спарты. Так-то, примени черти что свои божественные силы, она вполне себе могла бы выйти и в одиночку против всех защитников разом. Правда, после такого ей потом придется восстанавливаться месяцами, если не дольше. Как-никак, а боги не могли просто так разбрасываться своими силами направо и налево. По крайней мере, те, что еще надеялись достичь вершины божественного плана, а не оставаться у самого его основания. Так вот, поведи черти что свои силы в прямую атаку, и они со стопроцентной вероятностью оказались бы разбиты в течение часа. Ведь сражение на выносливость также будет не в их пользу, не говоря уже о подготовленных позициях противника. Ну и сидеть сложа руки богиня не планировала. Для чего она и выслала всех солдат на раскопки? Ей требовалось выманить майора и его солдат с нагретого места. И она этого добьется. Именно для исполнения ее плана «Быки» теперь служили обслуживающим персоналом гуманоидных катапульт, конкретно миланских горилл, которые сейчас вовсю метали снаряды в сторону укреплений противника. Ни ей, ни майору не выдали осадных орудий, но кто сказал, что она не может использовать измененных из Милана себе во благо? И вот сейчас ее коварный план дал первые результаты. Мало того, что численность фалангистов и валькирии неуклонно падала под продолжающимся обстрелом, так еще и защитные сооружения разрушались одно за другим. Еще пара часов подобного бомбометания, и силы майора потеряют ощутимую часть личного состава. Это наверняка поняла старого яка, Иначе объяснить то, почему сторона защитников пришла в движение, просто не получалось. Они идут в атаку, госпожа. Как мы и планировали. Улыбнулась черти что. Приготовьте следующий подарок. Уже вскоре два строя сталкиваются друг с другом. Фалангисты и афинские наемники оказываются лицом к лицу, увязнув в скоротечном сражении. Участвуя в этой схватке одни лишь афиняне и фалангисты, то последние легко бы опрокинули первых. Но им на помощь приходят все те же быки, став непреодолимой стеной для спартанцев. Вообще удивительно, что всего парой трюков черти что умудрилось принудить майора к равному бою, а не к типичной осаде обороне. Так что теперь две армии схлестнулись на открытом поле, где балом правит исключительно тактический гений командующих. Удивленный тем, что бывшие наемники и измененные Милана сумели сдержать фалангу на какое-то время, майор использует кочевников вихра для атаки на правом фланге. Те широким веером заходят за спину сражающихся афинин, надеясь разбить тех с фланга и тыла и вызвать тем самым максимум паники и хаоса. Вот только им из глубины строя перерез встают самураи, вооруженные гуандао, ногинатами и просто копьями с пиками. Воители Киото шустро и, главное, совершенно неожиданно формируют стену копий прямо перед носом у всадников, из-за чего последние не успевают толком и среагировать. Часть кочевников оказывается в этом смертельном капкане, тогда как задние ряды отворачивают в сторону и открывают огонь из легких луков. Да, самураям не получается полностью уничтожить людей вихра, но и призвиться в тылу у черти что кочевникам явно не удастся. Очередной удар майора оказывается отражен. В таких случаях при игре в карточного дурака следует говорить «Бита!» Вот только так ли легко сдастся старый вояка? О нет, он только разогревается. Ведь прямо за кочевниками, укрывшись плащами, оказываются гвардейцы во главе с Гюнтером. Майор не стал мелочиться и сразу же бросил в бой свои лучшие силы. Мощным натиском гвардия прогрызает защиту самураев, как заслон из бумаги, устремляясь все глубже и глубже в строй противника. Они двигаются, словно раскаленный нож, не встречая достойного сопротивления. Ровно до того момента, пока им в бок не приходится удар от паладинов. Отборная конница Москвы проявляет достаточную стойкость, чтобы встать лицом к лицу с вполне вероятно сильнейшей кавалерией в регионе. Якие боевые кабаны издают просто оглушительный рев. Животные не щадя друг друга, всячески стараясь насадить на бивень или же забадать рогами. Однако, несмотря на то, что черти что снова удается парировать ход майора, хрупкий баланс оказывается нарушен. Фаланга все так же продолжает давить на афинскую пехоту. Валькирия атакуют на фалангах, вполне успешно наседая на болотную стражу и новобранцев. А кочевники все еще ведут свой раздражающий огонь из луков, собирая хоть и не богатый, но урожай. Сторона богини сдает поле боя шаг за шагом. Никто, понятное дело, не бежит в панике, но становится очевидным, что разница в силе между двумя армиями просто колоссальна. Уже удивительно то, что силы черти что продержались так долго. И тут... Картина боя меняется в который раз за день. Ведь над сражающимися солдатами пролетают дугои, парни из Черной Стражи. Базальт с самого начала знал, что это плохая идея. Очень и очень плохая идея. Подумать только. Бросить своих же солдат в тыл к противнику при помощи горил. Такое безумие человек придумать ну никак не мог. Впрочем, деваться было некуда, им нужна была победа. А потому со скрипом зубов и фразой «Син-дзи, полезай в гребаного робота» Базальт сгруппировался и показал большой палец змееглазом. Те же начали раздавать подробные указания гориллам, едва ли не поясняя тем каждое движение мускулов. Прям-таки биопрограммирование какое-то. Раз! И вот в ушах теперь свистит ветер, а земля проносится под ним нечетким пятном. Перегрузка была страшной, но не настолько, чтобы совсем уж растеряться. Все же высокая выносливость, как оказалось, и не только на земле спасает положение, но и в воздухе. Базальт и его товарищи прямо на лету выставили перед собой щиты и с оглушительным грохотом влетели в строй валькирий, прямо позади ставки командования во главе с майором. Такого поворота Вояку уж точно не ожидал. Да, приземление оказалось не из легких, но немалый уровень позволил достаточно быстро прийти в себя, быстрее, нежели охрана вражеского командующего, и вот на Валькире обрушился град ударов от черной стражи. Базальт невольно оскалился столь изысканному маневру взять и выманить на себя все лучшие силы противника, а уже потом закинуть тому в спину свою элиту. Их гарантированное поражение обратилось в игру со временем. Кто доберется до команды еще быстрее, тот и вырвет победу своими же руками. Он и его парни, или Гюнтер и его кавалеристы. Базальт толком не замечал того, что творится вокруг него. Все, что он знал, так это как наиболее эффективно рубить и колоть. Валькирии пытались его остановить. Бросались одна за другой на него, подобно мотылькам, что летят на обжигающий свет лампы. И он переступал через каждую из них, приближаясь к своей заветной цели. Он уже видел стяг майора, а также его фигуру, выседающую на боевом кабане. Вояке было просто некуда бежать. Вперед! Так там вовсю идет сражение, налево или направо. Там тоже неспокойно, а сзади... Шел Базальт со своими ребятами. Против черной стражи майор кинул свой последний козырь — фалангистов, которые должны были заменить своих товарищей на передовой в самом центре. Но мужчина и сам понимал, что погибнет он, и сражение окажется сразу же проигранным. Базальт тревел, что есть мочи, бил кромкой щита, не стесняясь использовать собственные кулаки. Его продвижение хоть и замедлилось, но не остановилось вовсе. Мужчина уже видел, как в его поле зрения появилась спина майора. Оставалось всего-то чуть-чуть, совсем немного, и он прорубил бы себе коридор до вражеского командира. Ему не хватало всего-навсего пара метров. А затем в его ушах раздался оглушительный звон. «Внимание! Командующий силами атакующей стороны, черти что, была повержена!» «Внимание! Ваш командующий был повержен! Внимание!» На вас накладывается штраф к характеристикам в 30%. В голове у Базальта сейчас родилась всего одна мысль. Какого черта? Глава третья. Пожалуй, я даже не буду описывать всеобщий шок, когда голос системы объявил о гибели командующего армии черти что. Особенное удивление это вызвало у лордов, которые видели, как были запущены в тыл к майору Базальта и его товарищи из Черной Стражи. Их отряд уже подобрался вплотную к старому вояке и готов был снести тому голову, обезглавив при этом и армию обороняющихся. Даже личная охрана майора, которую он сформировал из сержантов-инструкторов Краснодара, не могла соперничать с теми в мастерстве владения оружием. Но вот далеко не все заметили, как Пирра и Гюнтер во главе пятерки гвардейцев таки прорвались к ставке с черти что. Как оказывается, зря. Гвардейцы осуществили свой фирменный прорыв на кабанах, сбросив десант из боевых подруг. И там уже лучшие из Валькирии атаковали главнокомандующую союзной армии. Я, как и прочие лорды, уже был уверен в победе атакующей стороны, но гибель, а точнее выход из игры черти что, все перечеркнул. В мгновенье око линия фронта, пребывающая в относительном равновесии все это время, оказывается сломлена. Афинская пехота обрушивается на землю под натиском фаланги. Валькирии на флангах выбивают солдат противника. Даже залпы кочевников становятся куда как результативнее. А самое главное, отряд базальта оказывается остановлен небольшой группой гвардейцев, что оставил возле себя майор на как раз такой случай в резерве. С мощным дебафом Черную Стражу начинают выбивать одного за другим. В общем, неудивительно, что в течение следующих десяти минут все заканчивается. Сторона майора заполучает свой триумф, а армия черти что полностью теряет управление, отступая с поля битвы. Ведомый любопытством, я покидаю свой наблюдательный пункт и сажусь на Петра. Кабана я направляю в лагерь армии черти что, чтобы понять, что именно произошло во время учений. Солдаты как раз возвращаются в свои палатки и в лазарет, где вовсю орудует Сквидвард, Лола и их помощники. Все же ограничения системы во время сражения сыграли свою роль, и жертв среди игроков не было. Да, имелись десятки, сотни побитых солдат, но ничего серьезнее синяков, ушибов и вывихов. Что не может меня не радовать. В лагере, к своему удивлению, я обнаруживаю богиню, но встречаюсь с ее главной жрицей Амари. «Привет, Амари», — улыбаюсь я. «А где ваша госпожа командующий?» «Так развоплотилась, лорд Шурик». С грустной улыбкой поясняет Амари. «То есть, как это?» — удивляюсь я. «Ни с чем таким мы особо не сталкивались до недавнего времени». М -м -м, «Хмурится девушка, формируя ответ. Пожалуй, начать стоит с того, что богиня получила свой потенциальный аватар совсем недавно, в момент создания пантеона и главного храма». До этого момента, чтобы пообщаться с кем-то, ей требовалось переместиться в божественный план. «Ну да, киваю я. Я заметил, что после строительства стало возможным поговорить, не оказываясь на поле боя. Да и наряды у богини стали не такими официальными. Но чем дальше от храма, тем тяжелее богини поддерживать свою форму», — продолжает жриться «Честно говоря, пока она вообще не может перемещаться куда-либо самостоятельно». «А кто же руководил сражением?» Не до конца понимаю ее слова. «Я?» — скромно пожимает плечами Амари. «Ну, то есть, разумеется, черти что, но в моем теле. Я даже не помню ничего из произошедшего. Только тот момент, когда Пирра попыталась меня убить». «Вот она удивилась-то! Представляю себе изумление Валькирия». «Не то слово!» — хихикает Амари. «Мне повезло, что она так хорошо управляет своими навыками». Она поглаживает шею, где, видимо, находилось лезвие меча воительницы. В принципе, в этой информации нет ничего необычного. Черти что вступила в схватку с Мирантис именно используя жрицу в качестве своего аватара. Но сейчас я был уверен, что имею дело с самой богиней. Так, погоди. Останавливаю я жрицу, потирая виски? То есть, черти что скрыла эту информацию даже от меня? Вы и не спрашивали? Улыбается мне Амари. О своих хитростях богиня предпочитает помалкивать. Хмыкнув, я невольно качаю головой. Так-то да, тоже молодец, лорд Шурик. Нужно будет основательно переговорить с черти что и обсудить все ее слабости, сильные стороны, вообще все ее нынешние возможности. А то вот таких приколов с исчезновением нам как-то не надо. Но вернемся к обсуждению. Стоит полагать, что время черти что просто истекло во время учений, уточняю я, а Мари качает головой. «Одно дело наблюдать и отдавать приказы», — говорит она, — в этом случае сил богини должно было хватить еще надолго. И совсем другое — сражаться лично. Богине пришлось потратить слишком много энергии, и она сожгла свой запас практически за несколько минут. А, так вот о чем она говорит. Ну да, если вспомнить сражение с духами, то древний ужас тогда только рвал и металл налево и направо своей божественностью. Тогда она поглощала энергии больше, чем тратила, поясняет жрица. Кроме того, не забывайте, лорд, Сколько сил ушло на схватку с Мирантис? Моя госпожа до конца не восстановилась после этого. Вот теперь все встает на свои места. И тем более становится понятно, почему боги особо не лезут на рожон, несмотря на всю свою крутость и божественность. Что мешало той же мирантис еще через Тайсу прибить меня и подчинить себе? Почему она же не могла подмять под себя актрису и вообще всех, кого встречала леди Москвы? И почему боги предпочитают действовать из-под полы, а не открыто, а также по какой причине они вообще стараются не вылезать за пределы своей кормовой базы, ограничиваясь марионетками или общением в божественных планах. У них просто дикий расход энергии. В моменте боги способны уничтожить армии и целые фракции, да вот только это сожрет столько энергии, что потом придется отжираться месяцами, если не годами, и сидеть на попе ровно. А если в этот момент в гости заявится божок покруче? то состояние временной немощи может оказаться приговором для той или иной сущности, как, например, сейчас, когда ей приходится отлеживаться после перенапряжения. Хм, теперь, понимая все обстоятельства, я даже корить черти что не могу за сокрытие такой тайны. Если об этом узнает хоть кто-то, негативно настроенный к богине, то само ее существование окажется под угрозой. А потому для простых игроков она всесильна и непобедима, Чтобы даже и не думали о том, что где-то есть ее батарейка, и она находится на зарядке. Сколько, говоришь, черти что, может сейчас продержаться вне спарты? Уточняю я. Вне спарты, без использования своих сил, под несколько недель, прикидывает на пальцах Амари. С применением божественной магии или тех же бафов и дебафов в виде ужаса? Час. А увеличить этот временной промежуток никак нельзя, вздыхаю я. Почему же можно? Улыбается Амари. Раньше, черти что, и получаса не могла выдержать. Но ее сила напрямую зависит и от количества верующих, и от даров, которые ей приносят. Теперь уже я чешу в затылке. У меня есть генерал, который принимает оплату молитвами. Об этом точно стоит поразмыслить на досуге. Разобравшись с загадочным исчезновением богини, я возвращаюсь к исходу битвы. Так-то, если посмотреть на ситуацию без ограничений черти что, то ее армия одержала победу. Да, спорную, но победу. Не развоплотись богиня, то майор бы первым из двух командующих потерял голову. А следом были бы побеждены и пир с Гюнтером, оказавшись под действием дебафа. Но и сторона майора также сделала все возможное, чтобы выйти победителем. Старый вояка рискнул, оставив свои позиции и бросив вызов черти что. На каждый трюк богини он нашел свой контраргумент. И не будь против него целой богини, имеющей немалый опыт ведения войны, то Спарта бы легко вышла победителем. Поэтому, не мудрствуя лукаво, я решаю объявить о ничьей. Победила дружба? Угу, угу. Не самое лучшее решение, конечно, но самое политически верное. Как приглашающая сторона, а также ядро Союза городов, Спарта не могла проиграть. Иначе как бы это смотрелось со стороны? Сильнейший член Союза да проиграл сборной солянки из других фракций. Но и отдавать победу с Спарте будет тоже смотреться не очень. Ага, задавили слаженной элитой совсем недавно собранное войско, которое толком друг другу и не притерлось. Прям-таки избиение детей какое-то. В общем, уж лучше пусть будет мир, дружба и жвачка. Лорды и леди польщены тем, что, несмотря на очевидную победу с Спарты, их солдаты формально не проиграли. Игроки из лагеря черти что счастливы, что им не придется проходить строевую подготовку несколько суток подряд. «Ну а спартанцы?» «Те и так знали, что они вышли победителями. А то, что официально ничья, ну так и ладно, союзники же. Какой смысл злорадствовать и давить на больное? Главное, что они сами знают, кто из них будет сильнее. В общем, все были довольны прошедшими учениями. И я объявляю об их окончании, а система вторит моим словам. «Поздравляем! Вы завершили первые военные учения Спарты. Поздравляем!» Режим имитации боя теперь доступен вам на постоянной основе. Внимание! Использовать имитацию боя разрешается не чаще одного раза в месяц. Оставшееся время 719 часов 59 минут 57 секунд. По итогам учения я также не забываю организовать еще один военный совет. Следует проанализировать те или иные допущенные ошибки, разобрать контрмеры, а также сделать выводы из всего мероприятия. Обсуждение идет бурно. каждый из игроков отстаивает свою точку зрения. Главного результата я добился. Если раньше совместные военные действия считали формальностью, какой-то отдаленной перспективой, то теперь каждый, в прямом смысле слова, нюхнул вражеской стали и горит массой идей, как улучшить ситуацию. Гвалт стоит такой, что может показаться, словно ты прибыл не на военный совет, где собрались элиты фракций, а на какой-то базар. В самом деле, мой хлопок в ладоши моментально заглушает набравший обороты спор. Все присутствующие переводят на меня свой взгляд. Итак, давайте подведем итоги, улыбаюсь я. Первонаперво, нам всем стало понятно, что для слаженной работы нескольких фракций нам нужны тренировки, тренировки и еще раз тренировки. За небольшой срок просто невозможно наладить и выстроить доверительные отношения с солдатами из Москвы, Киота и Милана. Выдержав паузу, я продолжаю. Именно поэтому будет организована союзная армия, в которую войдут как наши силы, так и выделенные группы из трех полисов. Она будет собираться на случай реальной угрозы всему Союзу городов. Я переговорю с лордами и леди о том, сколько солдат каждый из них выделит. «Союзная армия будет действовать, как наш щит и разящий клинок», добавляю я. Военные одобрительно гудят на мои слова. По сути, мы и так понимали необходимость того, чтобы вести военные действия при содействии трех полисов. Просто теперь это будет официальная структура, в которой будет определен штат военных, будет налажена командующая цепочка и так далее, и так далее. Это будет не сборище игроков, которые видят друг друга впервые в жизни, а полноценное войско прекрасно осознающая силы и слабости каждой своей составляющей, что позволит в сражении сразу против нескольких отдельных армий использовать преимущества слаженности и сотрудничества, а не разделяться на группы по той или иной принадлежности к фракции. А во главе же этого образования встанет черти что. Как-никак, а военный гений богини был продемонстрирован всем и каждому. Так что с ее назначением никто из правителей и не спорит. А то, что она еще и принадлежит к Спарте, то это так... Приятный бонус для нас и никак иначе. Правда, нужно будет поработать над ее проблемой с развоплощением, но, думаю, мы успеем найти то или иное решение. Далее следует вопрос артиллерии. Как мы все наблюдали, важность метательных орудий артиллерии уже просто невозможно проигнорировать. Замечаю я. Именно метание камней гориллами вынудило майора покинуть укрепленные позиции и принять бой в чистом поле. Сами понимаете, что в реальной войне это может стать причиной поражения. Военные хмурые недовольны кивают. Многие все еще ощущали легкую горечь от итога учений. Иди бой, как и задумано, а именно, о такой черти что позиции майора по старинке, то сторона защитников одержала бы оглушительную победу. Без особых сложностей. Но что получилось, то получилось. А потому я решил увеличить численность инженерных войск, а также передать вопрос о снабжении армии метательными орудиями в нору. Артиллерия — это замечательно. Но ее у нас сейчас раз-два и обчелся, пожимая плечами. Нам же нужно наполнить армию катапультами, баллистами, быть может, скорпионами и еще чем-то. Главная задача этого нововведения — свести к минимуму влияние вражеских метательных орудий. Я ведь не забыл о тех же големах в Вавилоне. Их совокупная мощь превосходит любую катапульту. А, окажись фаланга прямо напротив этих каменных гигантов в чистом поле... У меня все еще идут мурашки от воспоминаний об их бросках, а особенно от их поливания картечью. Если солдаты будут идти напролом на эти махины, то наши потери будут просто ужасающими. Чего я и надеюсь избежать, увеличив число инженерных войск. Уверен, что даже големам будет неприятно получить снаряд другой из баллисты или же катапульты. В общем, на военном совете поднимается еще немало не менее интересных вопросов. Я довольно ухмыляюсь, наблюдая эту картину. Кажется, у новоназначенного военного министра работа будет выше крыши. После учения и прощального ужина с лордами и леди я отправляюсь во врата на встречу с Мустафой. Уже на въезде в поселение турок приветствует меня со своей супругой и целой делегацией из местных дельцов. «Лорд Шурик, как я рад вас видеть! Дни без вас — это как закат без солнца!» Сразу же идет обниматься Мустафа. А ты все столь же остерный язык как я погляжу улыбаюсь я мужчине после чего здороваюсь и с наной а затем вкратце знакомлюсь и с местными мастерами и торговцами мы проходим за главные ворота чтобы очутиться на главной торговой улице врата с момента повышения до полноценного поселения не слабо так разрослись многие игроки которые работали на рудниках каменоломнях и на лесопилках перебрались в полис предпочтя жить поближе к своей работе играла свою роль и то что врата находились на пути к спарте для всех торговцев из «Надежды», «Москвы» и «Миланы». А потому неудивительно, что вдоль главной улицы, что тянулась с запада на восток сквозь весь полис, появились гостиницы, бутики, таверны и другие заведения. Мэр врат Мустафа так и вовсе не перестает улыбаться, шагая по брусчатке. Год назад он был начальником небольшого форпоста, в котором насчитывалось всего-то 20-30 игроков. А теперь в его юрисдикции находилось не менее полутора сотен. Неплохой рост за год, как ни погляди. Как у вас идет работа в шахтах? Перехожу я к делу. Не просто же так я прибыл во врата. Меня интересовал вопрос касательно добычи полезных ископаемых. Все же их потребление увеличивается едва ли не с каждым днем. А учитывая то, что Нара всячески ищет способы воссоздать классическую артиллерию и средневековье, и сколько уходит материала на их опыты, то и вовсе становится понятно, что руда — это ключевой ресурс для выживания спарты. «Можете не беспокоиться, лорд Шурик!» — кланяется мне Мустафа. «Добыча у нас идет очень даже хорошо, и руды будет еще больше, когда мы прокачаем все наши шахты до пятого уровня!» «А есть какие-то отличия, кроме увеличения числа шахтеров внутри?» «Уточняю я». «Спрашиваете тоже!» — смеется турок. «С пятым уровнем шахты уже приближаются к отметкам, где без особого оборудования и полноценной вентиляции простой игрок не способен работать. Но вместе с трудностями идет и невероятная прибыль. Процент появления руд с крайне высоким содержанием металла увеличивается, а у высокоуровневых шахтеров даже растет шанс найти драгоценные камни вместо кусков руды. «И много у вас таких уже шахт набралось?» – спрашиваю я. Мустафа пожимает плечами. «Пока что только одна, но помяните мое слово, в ближайшие недели мы повысим еще две!» Заверяет меня турок. «Сделали бы быстрее, если бы не эти гадкие частники!» «Кто-кто?» — удивляюсь я. Мэр врат тяжело вздыхает и объясняет мне сложившуюся ситуацию. «Да есть тут одни дельцы!» — говорит Мустафа. «Торгово-промышленная палата же разрешила выдавать концессии тем или иным игрокам на работу в шахтах!» «Да, припоминаю такое!» — киваю я. По сути, игроки могут взять одну из второстепенных шахт себе в аренду, по типу любой другой мастерской, и получать с нее прибыль после вычета доли спарта. И в чем же здесь проблема? А в том, что раз они платят налоги, то и руду у них выкупают в первую очередь. «Не душите нам бизнес!» Передразнивает он кого-то очень похожего на Хрюшу. «Мои, то есть государственные шахты, простаивают, а частникам все привилегии. Я уже думал к вам лично приехать с жалобой». Но решил дождаться вашего визита. Я едва сдерживаю, чтобы не заржать. Кто о чем от о бизнесе и прибылях. Впрочем, это правильный подход для Мустафы. Пока все работает без накладок, и сам он не зарывается, я буду только рад столь ярой вовлеченности. Хотя скататься и поглядеть на новых промышленников звучит не так уж и плохо. Погляжу, как частники все обустроили, а заодно сравню с тем, что успел создать Мустафа. Быть может, самое время отдать всю промышленность в руки капиталистам. Провести приватизацию, раздать ваучеры. Шучу, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки. Которую, говоришь, шахту-частники взяли в аренду? Глава четвертая «Рад видеть вас, лорд Шурик», — пожимает мою ладонь мужчина напротив. «Польщины так польщины!» «Ой, я всего-то хочу посмотреть, как вы здесь устроились, ничего более». Улыбаюсь я в ответ. «Покажете мне свои угодья?» «Это мы с удовольствием!» Смеются они синхронно. «Как-никак, а в эту шахту мы вложили всю свою душу!» Я оставляю эти слова без ответа. Кстати, так совпало, что частниками, на которых мне жаловался Мустафа, оказываются мои старые знакомые. А конкретно, бывшие шахтеры из «Голубой устрицы». Их кластер байкеры покорили среди прочих, после чего сослали работать на рудниках. И их же после победы над Джо-Джо и Мирантис я присоединил к Спарте. Изначально те никак не желали присоединяться к моей фракции, даже их неформальный лидер, шотландец МакКаллен, полез на меня с кулаками, за что и поплатился. Пара взмахов с зянем, грозный взгляд, и вот у Спарты появились новые рабы. Особых угрызений совести за тот случай я не испытываю, Поскольку после уничтожения байкеров последнее, чего я хотел, так это, чтобы на руинах голубой устрицы появилось новое поселение с мутными целями. И раз уж некоторым игрокам не хватает мозгов, чтобы осознать, в какой ситуации они очутились, то что я мог поделать? Да и к тому же по итогу-то я ведь оказался прав. Недовольные поначалу игроки обрели безопасный для себя дом, работу и стабильность, смогли в какой-то мере снова зажить тихой и спокойной жизнью. Кто-то обрел новую семью, друзей и товарищей. Не было ни жуткого отношения к рабам, как в «Голубой устрице» или в «Краснодаре». Не было и притеснения от властей в моем лице или от солдат. Да и о чем вообще говорить? Вон, слева от меня идет тот же Джим Бим, седобородый мужик с косичкой в бороде, а справа Джек Дэниелс, загорелый парень с широкими черными почти сросшимися бровями. Оба довольны, глаза горят, а руки так и чешутся показать мне все и объяснить любой нюанс. Отлично устроились в спарте и вуз не дуют. И концессию на шахту они также выкупили у торгово-промышленной палаты для себя, что доказывает в очередной раз, что при желании можно вполне себе подняться в спарте и не жить от зарплаты ебалами до зарплаты. Меж тем мы проходим к шахтень шахте, которую двое моих сопровождающих взяли в аренду. Здесь уже вовсю идет работа. Рабочий день как-никак. Рядовые игроки развозят тележки с рудой, толкаете руками, одна группа сменяет другую, чтобы погрузиться с головой во тьму. Из недр шахты слышится эхо нескончаемых ударов. Сразу видно, работа кипит. На мой взгляд, все организовано вполне себе цивильно и правильно, по крайней мере, на первый взгляд. Сейчас наше производство находится всего лишь на третьем уровне, улыбается мне Джимбим. Конечно, это далеко не те монструозные мощности, что сумел создать господин Мустафа во вратах, но так и мы все еще растем. Да и начали мы сильно позже его, вторить Джек Дэниелс. Но по нашим прикидкам, уже в течение двух-трех недель мы сможем прокачать шахту до четвертого уровня. Зато мы ебалами казенами не раскидываемся, вкладываем каждую копеечку в шахту без остатка, хмыкает джимбим. Вот увидите, еще месяцок-другой, и мы этому турку утрем. «Да, планы у вас действительно грандиозные», — признаю я, осматриваясь вокруг. «Работники не жалуются, проблем не доставляют». джимбим отрицательно машет ладонью перед собой, мол, ни в коем разе. «А с чего им проблем доставлять? Парней мы берем только работящих, никаких женщин и неженок, все рукастые и с работающей головой», — отвечает мужчина. Тут наше внимание привлекает игрок, который прихрамывая опирается на плечо своего товарища. Я удивлен, хмурю брови. Разве шахтер?